как дядя рассказывал про то, как он ездил верхом. Рассказ. У нас был старый старик, Пимен Тимофеевич. Ему было 90 лет. Он жил у своего внука без дела. Спина у него была согнутая, он ходил с палкой и тихо передвигал ногами. Зубов у него совсем не было, лицо было сморщенное. Нижняя губа его тряслась. Когда он ходил и когда говорил, он шлепал губами, и нельзя было понять, что он говорит. Нас было четыре брата, и все мы любили ездить верхом. Но смирных лошадей у нас для езды не было. Только на одной старой лошади нам позволяли ездить. Эту лошадь звали Воронок. Один раз матушка позволила нам ездить верхом. И мы все пошли в конюшню с дядькой. Кучер оседлал нам Воронка, и первый поехал старший брат. Он долго ездил, ездил на гумно и кругом сада, и когда он подъезжал назад, мы закричали. «Ну, теперь проскочи!» Старший брат стал бить воронка ногами и хлыстом, и воронок проскакал мимо нас. После старшего сел другой брат, и он ездил долго и тоже хлыстом разогнал воронка и проскакал из-под горы. Он еще хотел ездить, но третий брат просил, чтобы он поскорее пустил его. Третий брат проехал и на гумно, и вокруг сада, да еще и по деревне, и шибко проскакал из-под горы к конюшне. Когда он подъехал к нам, воронок сопел а шеи и лопатки потемнели у него от пота. Когда пришел мой черед, я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу. Стал погонять воронка изо всех сил, но воронок не хотел идти от конюшни. И сколько я не колотил его, он не хотел скакать, а шел шагом и то все заворачивал назад. Я злился на лошадь и изо всех сил бил ее хлыстом и ногами. И я старался бить ее в те места, где ей больнее, Сломал хлыст, и остатком хлыста стал бить по голове. Но воронок все не хотел скакать. Тогда я поворотил назад, подъехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне, «Будет вам ездить, сударь, слезайте, что лошадь мучить». Я обиделся и сказал, «Как же я совсем не ездил? Посмотри, как я сейчас проскочу. Дай, пожалуйста, мне хлыст покрепче, и я его разожгу». Тогда дядька покачал головой и сказал, «Ах, сударь, жалости у вас нет! Что его разжигать? Ведь ему двадцать лет! Лошадь измучена, на силу дышит, да и стара! Ведь она такая старая! Все равно, как Пимен Тимофеич! Вы бы сели на Тимофеича, да так-то через силу погоняли бы его хлыстом. «Что же вам, не жалко бы было?» Я вспомнил про Пимена и послушал дядьки. Я слез с лошадей, когда я посмотрел, как она носила потными боками, Тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади трудно было. А то я думал, что ей было бы так же весело, как мне. Мне так жалко стало воронка, что я стал целовать его в потную шею и просить у него прощения за то, что я бил его. С тех пор я вырос большой и всегда жалею лошадей и всегда вспоминаю воронка и Пимена Тимофеевича, когда вижу, что мучают лошадей.